Глава шестнадцатая Теперь, когда Бриар в любой момент могла поговорить с Мелисент и Роджером, неудобства пребывания в камере сделались переносимее. Через дыру в стене они поддерживали беседу непрерывно. Бриар поведала Мелисент и Роджеру все об обычаях и культуре тех стран, в которых побывала, а они рассказывали истории об острове. Казалось, это волшебное место, дикое, неодомашненное и полное природной красоты. Эти разговоры велись, пока Бриар и Роджер выковыривали раствор из щелей меж блоками, окружавшими тот, что они уже высвободили. Они думали над планом побега. Роджер вытащил из своего ремня крошечный зубец, что удвоило скорость работы. К тому же теперь, когда одного блока уже не было, работать стало легче. Наконец, они вытащили четыре блока. Достаточно, чтобы привести план в действие. Они решили испробовать его днем, когда охранник придет кормить их обедом. Мелисент посмотрела на Бриар сквозь отверстие. Выражение ее лица было суровым, будто женщина собиралась сказать что-то очень важное. «Бриар, я хочу, чтобы ты ответила абсолютно честно. Ты точно собираешься это сделать? Похоже, это будет опасно. Не знаю, что они с нами сделают, если план не сработает». Бриар улыбнулась. «Я никогда ни в чем в жизни не была так уверена».